Они надели приборы для ночного видения, похожие на очки-консервы с резиновыми окулярами и гибкими дугами. Ух, здорово, не выдержал госпорян и прищёлкнул языком. А мне можно? робко спросила Вероника. И Важура без слов помог ей надеть очки. Взору девушки открылась волшебная картина, расцвеченная всеми оттенками коричневого, алого и вишневого цвета. Башня сияла белым накалом, так что на нее было больно смотреть. Почва и лес вдалеке были черными или темно-коричневыми, и в этой черноте проглядывали багровые дорожки, прожилки, ручейки, нити, бесформенные пятна. Ивашура первым разобрался в цветах. Пятнами были нагретые участки почвы. Дорожками и ручьями, насыпи и гребни пластов вспаханного поля. А вот прожилки и нити... Он шагнул к ближайшей нити, нагнулся, сорвал инфраочки и хмыкнул. «Паутина!» Гаспарян проследил за нитью паутины и пробормотал что-то по-армянски. «Пошли!» — спохватился Ивашура, снова натягивая дугу очков. Потом разберёмся, что начали строить, он не договорил. По полю плавно мчался багровый шарик, а за ним оставалась тонкая красная нить. Паук, ахнула Вероника. Ивашура сжал ей пальцы, призывая к молчанию. Передал госпоряну Лазар. Потом, не отрывая взгляда от бегущего пятна, Достал на ощупь метатель сетки ловушки, прикинул, куда выкатился шар, и побежал на перерез. Вероника хотела было крикнуть Игорь, но вовремя зажала рот ладонью. Госпорян зачем-то снял с плеча двустволку и взвел курки. Рузаев быстро достал из-под полы кинокамеру и припал к видоискателю. Гаспарян одобрительно похлопал его по плечу. Чтобы приблизиться к пауку, не сбавляющему скорости, надо было углубиться в зону, где мощность инфразвука возрастала. Но Ивашура не замечал влияния инфразвукового излучения. Когда до паука оставалось около десяти метров, он в два приема вскинул метатель и нажал на спуск. Со щелчком пружина метателя выбросила сетку, и та в падении, разворачиваясь в плоскость, накрыла круглое светящееся в инфракрасном диапазоне тело паука. И ничего не произошло. Паук резко затормозил и замер. Ивашура тоже остановился, ожидая чуть ли не разряда бластера. Потом сорвал инфраочки. Он не сразу привык к темноте, но понял, что действительно поймал паука. На гладком черном теле с невидимыми сейчас ногами выделялись белесые, громадные, без зрачков глаза, внимательно и с недоумением, как показалось и в Ашуре, разглядывающие человека. Эксперт колебался всего мгновения. Он относился к тем людям, действия которых... Тем эффективнее, чем труднее ситуация, которые умеют из хаоса мыслей выуживать наиболее оптимальную, мгновенно собираться и принимать решения, основываясь иногда только на показаниях интуиции. В данный момент Игорь вдруг отчетливо понял, что паук не опасен.